Глава 23 Александр Георгиевич не знал, сведения Гуга Толлера были верными, но устарели. Гитлер и Франко уже покинули передний край Волховского фронта. Третьего дня специальный поезд вернулся в Сиверский, где располагался штаб 18-й армии, и, не задерживаясь здесь, отправился в Плескау. Так захватчики теперь именовали русский город Псков. У Гитлера утомила поездка. Вообще-то ему нравилось выезжать к переднему краю. Гитлер считал, что таким образом он держит руку на непрестанно меняющемся пульсе войны, а главное, не дает генералам ввести себя в заблуждение по поводу истинного положения вещей. Гитлер разнобило, он кутался в песцовую шубу, подаренную ему квислингом, и вяло отвечал на попытки Франка затеять подобие светской беседы. Фюрер не любил Каудилья, испанский диктатор был ему как личность. Но теперь он находился здесь, на Восточном фронте, в качестве высокого гостя, и приходилось скрипя сердце выносить его общество, делать вид, что помимо политических и военных целей, их связывает и дружеские чувства. Досадуя на собственную неосторожность, которая привела к простуде, Гитлер вспомнил о том, что косвенно в этом виноват Франко, и раздражение его усилилось. Когда они прибыли на позиции испанской пехотной дивизии под Любанью, Ее командир генерал Аугустино мунес грандес открыто стал жаловаться на сильные Морозы, к ним не привыкли его солдаты. Франко не оборвал наглого испанца, это пришлось сделать фон Кюхлеру, сопровождавшему их. И тогда он, Гитлер, вышел из штаба с непокрытой головой и шел до машин, стоявших довольно далеко, демонстрируя пренебрежение к русскому генералу Морозу. Мальчишество, конечно, только досадили ему эти проклятые испанцы. Фон Кюхлер жалуется, и вояки они плохие. Видно, придется снять их с опасных участков и оставить за этими голубыми охранные функции. Франко Дуется, почему его дивизию направили группе армии Север. Испанцам было бы легче воевать в Крыму или на Украине. Пусть дуется, если бы не уговоры Канариса, он, Фюрер, вообще ввел бы войска за Переней. Но это хитрая леса Канарис считает, что Испания им выгоднее, как не воюющее государство. Конечно, нейтралитет у Каудильи Липовой, но устраивает он и англичан, и Германию. Только было бы лучше заставить его воевать, и не только символически, как происходит это на Волховском фронте. Гитлер вспомнил неприятную для него осень 1940 года, когда его главный союзник Дуче накуролесил на Балканах и плачевным исходом своей греческой авантюры поставил под серьезную угрозу политическую репутацию стран. Несмотря на поражение Франции в июне 1940 года, общее стратегическое положение Третьего Рейха и его союзников было незавидным. Воздушная война над Туманным Альбионом себя не оправдала. Итальянцы бездействовали в Северной Африке, а теперь вот увязли в Греции гитлер успели донести, что его лучший друг и старый учитель Бенита Муссолини на вопрос начальника генерального штаба итальянской армии маршала Бадолья, знает ли союзная Германия о затевавшейся военной операции на Балканах, не сдержавшись, закричал: А нам сообщили об операции в Норвегии? У нас? Спросили перед тем, как начать наступление на Западе? Нет. Они действовали так, будто мы не существуем. Теперь я плачу той же монетой. Потом Гитлер вновь поступит с Муссолини как прежде, поставит его в известность об операции «Барбаросса» лишь за сутки до начала войны с Советским Союзом. Дуча будет восторженно приветствовать крестовый поход фюрера против большевиков и предложит в качестве помощи 40 экспедиционный корпус. Но вечером того же дня Бенито Муссолини скажет своей жене Рахель «Фюрер все же рискнул, полез в берлогу русского медведя». Это значит, дорогая, что наша война проиграна. А пока Гитлер, что называется, рвал и металл, следя за тем, как увязает Муссолини в Греции. Фюрер понимал, что неудача итальянцев вызовет тяжелые психологические последствия. Едва начались неудачные для Италии военные действия на стыке границ Греции, Албании и Югославии, как последнее выразило неудовольствие случившимся и стало быстро смещаться в политическом отношении в лагерь противника начала опасаться за свою судьбу Турция. Болгария резко откачнулась от коалиции ОСИ и уже не испытывает желания присоединиться к их пакту. Пошатнулся сам миф о непобедимости союза фашистских государств, а престиж Англии, вступившейся за Грецию, резко возрос. Но больше всего беспокоил Гитлера визит русского наркома иностранных дел в Берлин. Молотов, который прибыл туда 12 ноября 1940 года, держался сухо и настороженно. Попытка фюрера всячески отвлечь внимание советского дипломата к возможному расширению интересов русских на Востоке явно не удалась. Молотова больше интересовал балканский вопрос, чем намеки Гитлера на предстоящий дележ бывших колониальных владений Великобритании в Индии и на Ближнем Востоке. Молотов недвусмысленно дал понять, что русские не считают для себя желательным присутствие Германии на Балканах и скептически отнесся к заверениям фюрера Будто Германия вошла в этот район только в связи с расширением военных действий, а вот в мирное время Третий Рейх будет иметь здесь исключительно мирные интересы. С Болгарией заявил также Молотов, русские хотели бы заключить договор о взаимопомощи. Что касается Турции, то соглашение с ней о Дарданеллах Советский Союз может заключить и без посредничества третьих лиц. «И мы, – сказал советский нарком, – встревожены также действиями вашего союзника в Греции». Позиция Молотова серьезно обеспокоила фюрера и 20 ноября 1940 года он обратился к Муссолини с обстоятельным письмом довольно мрачного содержания. Анализируя сложившуюся обстановку, Гитлер обосновал необходимость целого ряда срочных политических и военных действий. Он считал, что союзниками недопустимо потеряно несколько месяцев и поэтому, писал фюрер, Испанию следует немедленно склонить к вступлению в войну. Он установил для этого шестинедельный срок. 10 января 1941 года Каудильо должен был, оставив все сомнения и неприкрытое желание отсидеться, напасть на англичан в Гибралтаре и закрыть Средиземное море. Гитлер судорожно вздохнул, косо взглянул на Франко. Каудилью пил сейчас подогретый апельсиновый сок, едва не утопив крючковатый нос в хрустальном бокале. Фюрер почувствовал физическое отвращение и медленно отвернулся, чтобы скрыть его. Каудилию ничего не заметил. Он неуютно чувствовал себя в России, особенно в этой самой Любане, где умирают его мальчишки. Но что поделаешь, он должен был послать голубую дивизию в эту варварскую страну, чтобы отблагодарить Германию за помощь в борьбе против красных. Хорошо хоть отделался только этим и не дал втянуть себя в общую свалку. Франко испытал прилив гордости при мысли о том, что сумел устоять против давления со стороны этого страшного человека. «Человека ли?» – мысленно усмехнулся Каудилью. «Стоит мне войти в помещение, где находится он, как мои ноздри начинают ощущать запах серы». Ему показалось, что действительно слышит этот запах. Франко поднес пальцы к носу и незаметно потер его. «Как он похож на еврея!» подумал Гитлер, выродившаяся раса. Присутствие в ней крови мавров и иудеев не замедлило сказаться через века, на какие компромиссы со своими убеждениями приходится идти, чтобы выполнить главный долг – достойно возвеличить народ, которому принадлежишь. Когда он писал Муссолини о Гибралтаре, то не забыл упомянуть о необходимости перебросить войска в Испанское Марокко, чтобы не дать англичанам занять французские колонии в Северной Африке откуда их авиация может угрожать, собственно, Италии. А если геркулесовые столбы будут в руках союзников, то английские корабли будут вынуждены действовать вокруг мыса Доброй Надежды, и это облегчит положение итальянцев в Египте и восточной части Средиземного моря. Так все хорошо он задумал и рассчитал. И не его фюрера вина в том, что этот... Тут Гитлер запнулся в своих размышлениях, пытаясь найти слово покрепче, дабы наградить им своего высокого гостя, только ничего подходящего на ум не приходило, и Каудилью избежал в этот раз нелестного для него эпитета. Испания занимала важное место в стратегических планах Гитлера, и все, казалось, складывалось удачно. Еще в августе Пиренейская держава находилась под впечатлением разгрома соседней Франции и перешла от состояния нейтралитета в разряд невоюющей страны. До союзнических отношений со странами Оси оставался один шаг, и вдруг Франко неожиданно протрезвел. Если Гитлер роковым для себя образом переоценивал военные возможности Италии и надеялся, что Муссолини обойдется на Ливийско-Египетском фронте собственными силами, то Каудилью отдавал себе отчет в том, какая участь ожидает Испанию, ежели она попытается сбросить англичан со скалы Гибралтар в море. И Франко не поддался, мягко говоря, уговорам Гитлера и его римского партнера. Он понимал, как важно уцелеть в этой войне и сумел противостоять нажиму двух могущественных держав, на штыках которых он еще недавно так трудно карабкался к власти. Ворота в Средиземное море запереть не удалось. Под прикрытием крепости в Гибралтаре англичане беспрепятственно входили и выходили, наращивая удары по итальянцам в Северной Африке, Египте, а потом и в Греции. Муссолини терпел поражение. Его надо было спасать. Гитлер ушел с головой в балканские дела, продолжая, тем не менее, готовиться к войне против советской России, согласно плану Барбаросса. Гитлер стремился также использовать напряженные отношения Румынии и СССР как повод к укреплению военных позиций. Он стремился опереться на любые возможности, которые облегчили бы ему начало запланированной войны против русских. В зиму 1940-41 года на Балканах сложилась весьма непростая обстановка. Англичане, встревоженные активностью итальянцев, а затем и нацистов, всерьез задумывались о создании Балканского фронта, на котором Югославия, Греция и Турция отвергли всякую помощь извне, объявив, что будут защищаться только от непосредственного нападения. Греция пока успешно сражалась против Муссолини, но было ясно, что если к Дучи придет на помощь фюрер – Дни греческого государства будут сочтены. Оставалась Югославия. В этой стране считали мощь Германии настолько значительной, что ее не сможет компенсировать никакая помощь со стороны Англии. Оказавшиеся между двух огней, югославы вынуждены были соблюдать величайшую осторожность. Обстановка крайне накалилась, когда Болгария 1 марта 1941 года присоединилась к союзу трех держав, а на следующий день позволила гитлеровским войскам переправиться через Дунай. Дивизии Вермахта, как было официально сообщено, должны были выступить против английских замыслов расширения войны на Балканах и защитить болгарские интересы. Оказавшиеся во враждебном кольце на севере и востоке немецкие войска, на юге воюющая с Италией Греция, Югославия 25 марта подписала в Вене соглашение о присоединении к фашистскому пакту. Гитлер потирал руки, но довольство его было недолгим. В ночь с 26 на 27 марта в Белграде произошел государственный переворот, осуществленный генералом Симовичем, который враждебно относился к Германии и союзу с ней и одновременно боялся войны с Третьим Рейхом. Нерешительность и слабоволие Симовича, примерно такими же оказались и члены нового правительства, не позволили приободрившемуся Черчиллю разыграть свою карту на Балканах и в этот раз. Его попытки снова увлечь Турцию к общей борьбе с Гитлером, его указания министру иностранных дел Адану и генералу Дилу, оба они находились в то время в Афинах, установить контакты с Анкарой и Белградом к успеху не привели. Черчилль лично обратился к генералу Симовичу, призывая его выступить на Албанию, что позволит Югославии занять выгодное положение в неизбежной, по мнению английского премьера, войне против фашистской Германии. Генерал Симович колебался. Ни Черчилль, ни Симович не знали, что судьба Югославии была уже решена. Еще в конце того дня, когда был совершен переворот в Белграде, Гитлер собрал совещание главнокомандующих сухопутными и военно-воздушными силами и начальников их штабов. В этот час он принял молниеносное решение, которое тут же изложил с присущим его характеру темпераментом. «Да», – сказал тогда фюрер. Югославы попытались нанести нам удар в спину. Даром им это славянское коварство не пройдет. Пусть официально они не расторгли соглашение, заключенное в Вене, пусть. Отныне мы должны рассматривать это государство как враждебное рейху, даже если оно заявит о своих симпатиях в Германии. Это искусственное объединение южных славян должно перестать существовать. Военные действия, которые я собираюсь начать в Греции, в начале апреля будут перенесены И на Югославии тоже. И тут вдруг Гитлер, который мрачно наблюдал, как за окном быстро сгущаются январские сумерки и вовсе не думал о событиях весны прошлого года, с облегчением понял, что питает его отвращение к Франко, сидящему сейчас вот здесь, в салоне специального поезда, идущего по заснеженным равнинам России. «Это он, главный виновник моих неприятностей в проклятой стране большевиков», – подумал Гитлер, и сознание его прояснилось. Фюрер явственно увидел себя на том совещании 27 марта 1941 года, которое он открыл весьма неприятным для него известием о переносе срока операции «Барбаросса» на пять недель. «Если бы он дал мне возможность закрыть Гибралтар, англичанам было бы не до Балкан, и эти ублюдки не воротили бы носа от Союза со мной, не оглядывались на возможную помощь Черчилля. Тогда мне не пришлось бы отвлекать силы на Югославию», Войска успели бы полностью сосредоточиться и перегруппироваться на русской границе, и началось бы все, как было намечено 15 мая, а не 22 июня. Пять недель. Пять недель я потерял из-за этого недоноска, и все выглядело бы иначе, если бы дивизии группы Армии Центр подошли к Москве в августе, а не в октябре. Гитлер стиснул зубы, но усилием воли заставил себя расслабиться. Фюрер разобрался в причинах плохого настроения и в том, что теперь ему прояснилась первопричина некоторых его неудач на Востоке, был определенный смысл. Мудр не тот, кто не совершает ошибок, едва мысленно не улыбаясь, подумал фюрер, а тот, кто сумеет не повторить их. В любом случае, этот перенизкий вождь находится в моих руках, и при случае он не стал додумывать свою мысль и резко поднялся, Песцовая шуба упала на усланный ковром пол, Гитлер подошел к окну и принялся глядеть сквозь поле непробиваемое стекло. Петербург лежал за его спиной, но Гитлеру казалось, будто он различает идеально распланированные кварталы ненавистного ему города. Франко поднялся из-за стола и осторожно приблизился к Гитлеру. Вошел адъютант и сообщил, поезд приближается к Плескаву. «Мой фюрер», – проговорил Каудильо, – «Я бесконечно горжусь нашим совместным путешествием в эту поверженную доблестными солдатами вермахта страну, но мой народ...» Он хотел сказать нечто возвышенное о военном содружестве испанского и немецкого народов, но выражение лица Гитлера вдруг проявилось такое, что Франко запнулся и оборвал фразу. Гитлер думал об отчаянном сопротивлении русских под Петербургом осенью прошлого года, о новом фронте генерала Мерецкого – которые досаждают ему своей фанатичной устремленностью к поставленной цели. Он вспомнил, что сообщает разведка о чудовищном голоде в Петербурге, о том, что в этом промерзшем насквозь городе продолжают производить снаряды и танки. В душе Гитлера шевельнулось чувство удивления стойкостью этих людей, он даже испытал легкий укол зависти, подумав о крепости духа жителей Петербурга. Но все эти нормальные нравственные конструкции были тотчас же погребены под лавиной нечеловеческой ненависти Гитлера ко всему, что объединялось в его сознании словом «Петербург». «Если они не перестанут сопротивляться, я применю газы», – тихо, едва ли не шепотом проговорил Гитлер, не отворачиваясь от окна. Франко вздрогнул и испуганно посмотрел на него.